Глава 4. Идеальная страховка или рыночная экономика в психологии. Теперь мы, кажется, знаем уже все о себе, о своей личности, о тех ошибках, которые совершаем, и о том, как важно своевременно замечать их и оплачивать. Кроме того, мы убедились в том, что вопрос личной ответственности за собственную жизнь – это вопрос первостепенной важности. Все, что мы делаем, мы делаем для себя, и хорошо, если мы делаем себе хорошо – а делать с е б е плохо – это и глупо, и странно, и ничем не оправдано. И нам осталось в этой части книги решить для себя одну единственную задачку – задачку нравственного закона.